Елена Обухова. Смотрящая в окно. Пролог. 10 марта 2017 года. 2017. Город Шелкова. Аппарат абонента выключен или находится дослушивать Вика не стала. Тихо чертыхнулась и сбросила вызов, добавив мысленно пару ласковых в адрес непутевого братца, который обещал приехать домой на выходные сразу после занятий, да так и исчез с концами хоть бы позвонил, что ли, или сообщение кинул, если передумал загуляв с однокурсницами, или вдруг сорвался куда-нибудь на фотосессию для своего блога. Он начал вести его не так давно, но быстро увлёкся, что происходило довольно часто, и порой не мог устоять перед соблазном, забывая обо всех договорённостях на свете. Вика, наверное, особо не переживала бы из-за того, что младший брат не явился вовремя, если бы не два обстоятельства. Во-первых, Ей требовалось срочно установить Photoshop с таблеткой, чего она сама делать не умела и даже толком не знала, где его брать. Этим всегда занимался Вадим. Примечание. Программа с таблеткой взломанная программа, которая работает без покупки лицензии у правообладателя. Во-вторых, в Шёлково уже второй месяц происходили весьма странные события, из-за которых весь город буквально стоял на ушах. Всё началось с убийства какой-то проститутки в усадьбе Грибова. Когда все стали говорить о том, что её убил призрак утопленницы, Вика, конечно, не поверила. Появившаяся чуть позже версия с недовольным дилером, снабжавшим её наркотой, звучала куда убедительнее. Но буквально через месяц случилась эта история с кладбищенским смотрителем. Вика уже не смогла от неё так просто отмахнуться, потому что лично знала девчонку, за смерть которой призрачный чувак мстил. Та жила буквально через пару домов от её собственного дома. Они даже когда-то дружили, поскольку были почти одного возраста. И хотя потом выяснилось, что это реальный работник кладбища, обычный человек прикидывался призраком, определённые сомнения у Вики остались. Они усилились, когда закрутилась сначала третья история с куклами-убийцами из заброшенного детского лагеря, а потом четвёртая и пятая. В городе одни заговорили про маньяка, другие про пробуждение монстров из разных страшных баек. В феврале маньяка вроде как поймали, но пошелкова продолжали ползти упорные слухи, что всё не так просто, и полиция лишь успокаивает население. Наиболее популярная версия звучала так: сумасшедший не просто убивал людей, а делал ритуальные жертвоприношения, чтобы призвать древние злые силы. И ему это благополучно удалось, поэтому ни одно заброшенное место, пользующееся дурной славой, теперь не может считаться безопасным. Проблема состояла в том, что Вадим снимал как раз такие места: разрушенные, заброшенные, связанные с чьей-то смертью или с другими трагедиями. В общем, всякий мистический мрачняк. Собственно, поэтому Вика так многое знала об этих жутких событиях, произошедших в их городе. Брат прошёл и сделал фотосессии во всех засветившихся в серии убийств местах, что серьёзно подняло посещаемость его блога. Теперь, когда маньяка вроде как закрыли, Обратённая популярность оказалась под угрозой, что Вадима крайне тревожило. Вика подозревала, что он уже некоторое время ищет новый объект для съёмки, который достойно впишется в «Начатую убийцы серию. И если брату удалось найти подходящее место, кто знает, не словил ли он приключений на ту самую часть тела, в которой у него шило. Мало ли какую ещё городскую страшилку пробудил к жизни чокнутый маньяк. Впрочем, вероятность того, что Вадим просто загулял, Была ничуть не меньше, поэтому Вика старалась не накручивать себя раньше времени, дозваниваясь брату. Подходя к калитке своего участка, она быстро набрала сообщение. Совести, ты придёшь или нет? Где ты вообще? И убрала телефон в задний карман джинсов. Дом встретил её тишиной и темнотой. А это означало, что родители тоже ещё не вернулись. Скорее всего, после работы отправились закупаться едой, чтобы не тратить на это время в выходные. Может быть, мама даже решила приготовить что-нибудь особенное в честь приезда Вадима. Тот не особо баловал их визитами с тех пор, как поселился в общаге при университете. При других обстоятельствах Вика обязательно дождалась бы особого ужина, но, во-первых, сегодня она толком не успела пообедать, а во-вторых, вид тёмного пустого дома её всегда заметно нервировал. Она сама не знала почему, ведь прожила в нём всю свою жизнь, и, насколько помнила, С ней никогда ничего плохого здесь не случалось. Но оставаться в доме одна, особенно в тёмное время суток, она всё равно и рационально не любила и нервничала, да. А когда Вика нервничала, она всегда с удвоенной силой хотела есть. Поскольку происходило это не только из-за пребывания в пустом тёмном доме, до модельных параметров ей было далековато. Но этот факт как раз совершенно её не огорчал. Поэтому едва войдя в дом, она сразу отправилась в кухню, даже руки предпочла помыть там, чтобы не тратить время на поход в ванную комнату. И через секунду уже припала к холодильнику, в котором, невзирая взирая на конец рабочей недели, всё ещё было чем поживиться. Наделав себе тарелку бутербродов из остатков всего, что удалось найти, Вика слишком поздно сообразила, что ко всему этому великолепию так и просится чашка сладкого чая. Она щёлкнула выключателем электрического чайника, Только после этого, вспомнив, что надо бы проверить наличие воды в нём, тот, конечно, по закону подлости, оказался пуст, и пришлось его наполнить. Пока вода грелась, Вика вцепилась зубами в один из бутербродов, поскольку ждать было совершенно невыносимо. И именно тогда ей показалось, что в окно за её спиной кто-то постучал. Она обернулась, прислушиваясь и присматриваясь, но сквозь тюль ничего не было видно. Наверняка показалось. Попыталась убедить себя, Вика. Ведь никто просто не мог стучать в это окно. Чужой к дому не подойдёт. Калитка закрыта, а у своих есть ключи. Да и не проще ли позвонить в звонок у калитки или по телефону, если что-то стряслось с ключами? Её и раньше тревожили разного рода странные звуки в доме, ещё в детстве. Может быть, оттуда и растут ноги её страха перед пустым домом. В тишине каждый скрип из стон старого дерева звучит отчетливее, заставляя верить в постороннее присутствие или даже в потустороннее. Но с тех пор, как дом серьёзно обновили, практически полностью перестроив, он почти перестал стонать и скрипеть. К тому же, чайник уже довольно громко шумел, заглушая любые случайные звуки. Но даже сквозь этот шум Вика снова отчётливо услышала стук в окно и с трудом проглотила кусок бутерброда. Вика отложила бутерброд, подошла к окну, Отвернула тюль в сторону, чтобы выглянуть на улицу, и тихо чертыхнулась, поскольку всё равно ничего не увидела, кроме собственного отражения. В кухне ярко горел верхний свет, а за окном было довольно темно. Фонари вдоль их улицы, как всегда, работали через один, и даже свежевыпавший снег не делал их свет ярче. Чайник звонко щёлкнул, выключаясь. А заодно, заставив Вику вздрогнуть от неожиданности, забыв на время про чай, она погасила верхний свет и снова выглянула на улицу. Теперь двор стало лучше видно, но за окном никого не оказалось. Для верности Вика посмотрела в другое окно, со стороны которого никаких подозрительных звуков не доносилось, но и за ним никого не обнаружила. Должно быть птица, решила Вика, снова зажигая верхний свет и занимаясь наконец чаем. Эта мысль хоть и объяснила произошедшее, но не успокоила. Ей смутно помнилось, что стучащаяся в окно птица это к беде. Всё это безусловно усилило и без того давно разыгравшийся аппетит. Поэтому, подхватив тарелку с бутербродами и огромную кружку сладкого чая, Вика торопливо направилась в гостиную. Чтобы больше не дёргаться из-за странных звуков, следовало срочно включить телевизор и погромче. В гостиной, конечно, было темно, а свободные руки, чтобы включить верхний свет, у Вики не осталось. Но она решила, что он ей не нужен, освещения из кухни вполне хватало, чтобы ни обо что не споткнуться. Там уже окна гостиной выходили на другую сторону дома. В них светили другие фонари, которые работали очень даже хорошо. А телевизор она всегда предпочитала смотреть без света. Еду Вика поставила на журнальный столик перед диваном и уже собиралась потянуться за пультом, валяющимся практически посередине центральной подушки, когда ей показалось, что краем глаза она увидела в окне чей-то силуэт. Он мелькнул буквально на мгновение. Словно кто-то просто прошёл мимо, заградив с собой свет фонаря. Но стоило Вики выпрямиться и повернуться, как видение исчезло. И только неприятный холодок в груди остался. Вика снова выглянула на улицу, убеждаясь, что за окном никого нет. Дабы больше не смущать себя, она опустила рулонные шторы. Сквозь них точно никто не сможет заглянуть в дом. Вика уже снова потянулась за пультом, когда пиликнул смартфон. Наповещая её о входящем сообщении и заодно напоминая, что она оставила его на кухне. Уверенная, что это Вадим наконец отозвался, Вика побежала к нему почти в припрыжку. Однако на экране смартфона обнаружилось только уведомление от почтового ящика об очередном письме из какой-то рекламной рассылки, какие сыпались время от времени. Вика торопливо открыла чат с братом, надеясь, что просто пропустила сообщение от него. И тут же разочарованно вздохнула. Её собственное сообщение до сих пор висело как недоставленное. Может, у него телефон разрядился? Или он его вообще посеял? Это было бы не в первый раз. Уткнувшись в экран смартфона, раз уж взяла в руки, отчего бы не проверить обновление в парочке соцсетей. Вика побрела обратно в гостиную, собираясь наконец добраться до бутербродов, но стоило переступить порог, как её спина снова покрылась колючими щекотными мурашками, и она едва не выронила смартфон. Так сильно вздрогнула. На этот раз силуэт человека за окном был виден очень отчетливо. Некто, по очертаниям скорее девушка, стоял прямо у стекла, чуть ли не уткнувшись в него носом. В спину незнакомки светил фонарь, а рулонные шторы исключали возможность для неё чего-нибудь разглядеть в комнате, но она всё равно не отлипала от стекла, прижалась к нему ладонями, странно изогнув корпус. Откуда она могла взяться? Что ей нужно? Почему она смотрит в окно, а не звонит в дверь, раз уж пришла? Именно этот последний вопрос заставлял сердце покрываться коркой льда. А Вику испуганно опятьятся назад. Разве человек с хорошими намерениями будет так странно себя вести? И кто там ещё вместе с этой странной девицей? Как она вообще попала на участок? Неужели я всё-таки забыла запереть калитку? В панике подумала Вика: Впрочем, она отчётливо помнила, как закрыла замок, и от этого становилось ещё страшней. Ведь это означало, что кто-то или вскрыл замок, или перемахнул через не маленький забор, а такое уж точно не делают с добрыми намерениями. Стараясь не шуметь, хотя её присутствие в доме и так было очевидно, Вика метнулась к лестнице и в считанные секунды оказалась на втором этаже в своей комнате, потому что здесь она чувствовала себя в большей безопасности, хотя дверь не запиралась. Зато тут уж точно никто не может пялиться на неё через окно. Навалившись всем весом своего тела на закрытую дверь, Вика прислушалась. В доме было абсолютно тихо, как и должно быть. Она даже порадовалась, что не успела включить телевизор. Невнятное бормотание на первом этаже её сейчас до обморока довело бы. А так сердце потихоньку успокаивалось, дыхание становилось ровнее. Через несколько секунд Вика и сама уже не понимала, чего так испугалась. Ну подумаешь, кто-то вокруг дома ходит. Не зайдёт в дверь. Если только окно не разобьёт и не влезет. Она мотнула головой, прогоняя неприятный образ. Скорее бы родители вернулись. Втроём всяко не так страшно. Вспомнив, что всё ещё сжимает в руках смартфон, Вика провела пальцем по экрану, собираясь набрать номер мамы. Может быть, они уже совсем рядом? чтобы не разговаривать уткнувшись лбом в дверь, но при этом всё же подпирать её. Вика развернулась и привалилась к полотну спиной, поднося смартфон к уху. И тогда аппарат всё же выскользнул из её ослабевших пальцев. Из за окна на неё смотрела девушка, прильнув вплотную к стеклу. Лица её не было видно, но Вика обратила внимание на прямые волосы, свободно падающие на плечи, тонкие руки Я в отсутствие верхней одежды. На девушке было только не то облегающий свитер, не то водолазка и джинсы. Сначала она просто смотрела, словно никак не могла разобрать, есть в тёмной комнате кто-то или нет. А потом постучала кулачком в стекло. Вот только находиться за окном второго этажа обычный человек не мог. Там не было ни балкона, ни даже просто крошечного выступа. Если девушка смотрела в это окно, Она определённо парила в воздухе. У Вики вырвался не то сдавленный крик, не то слишком громкий стон. Она не запомнила, как распахнула двери, едва не кубарем скатилась по лестнице вниз, собираясь то ли выскочить из дома, то ли просто спрятаться в ванной, в которой хотя бы можно запереться. Она уже добралась до последней ступеньки, когда входная дверь вдруг распахнулась ей навстречу, впуская кого-то в дом. Вот теперь Вика не выдержала и заорала по-детски, закрыв лицо руками. Вик, ты чего? Мамин голос вывел её из ступора, позволив наконец отвести руки от лица. Перед ней в ярко освещённой прихожей в окружении набитых до отказа пакетов стояли родители, недоуменно глядя на неё. Там, там кто-то есть, заикаясь и чувствуя подступающие к горлу рыдания, объяснила Вика. Во дворе ходит вокруг, в окна стучит, смотрит и Она подняла взгляд к потолку. Но в последний момент заставила себя замолчать, так и не произнеся слова. Летает. Родители переглянулись. Да вроде нет там никого, пожал плечами отец, которому явно не хотелось возвращаться на улицу. А ты проверь, отрезала мама. Но во двор они вышли вместе, а Вика так и осталась сидеть на ступеньках лестницы, сама точно не зная, когда коленки подвели и подогнулись. С минуты всё было тихо. А потом на крыльце снова послышался топот ног. Да нет, там никого. Тебе показалось, наверное, сообщила мама, когда они с отцом снова вошли и заперли за собой дверь. Или этот кто-то уже ушёл. Да нет, не было никого, уверенно возразил отец. Следов уже нет нигде, снег свежий, так что никто под нашими окнами не ходил, не переживай. Вика закусила губу, стараясь держать непрошенные слёзы. Конечно, Та девушка, смотрящая в её окно, не ходила, она летала. Только как об этом скажешь? А что, Вадим? встревоженно спросила мама. Ещё не приехал? Вика покачала головой, внезапно отчётливо осознав, что брат не придёт. Никогда.